Вы ошиблись, возразил я, и тем самым нанесли оскорбление офицеру, который ещё недавно носил звание пилот-майора. Я захватил бар по военным соображениям, чтобы солдаты чего доброго не перепились, да ещё и плейника взял. Вот что здесь происходит, полковник, и ничего на меня бочку катить. Он всё-таки поднял винтовку. Мне поверят на слово, что я пристрелил тебя, пытаясь прекратить мародерство, да еще при попытке оказать сопротивление. Меня пристрелить не так уж просто. Процедил я сквозь зубы, положил ствол пистолета на стойку бара и прицелился тачнёхонько в полковничий лоб. Стреляю я неплохо, и пули у меня разрывные, так что обещаю снести сразу пол головы.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 Ни худа было бы воспользоваться таким случаем. Пока идёт штурм, мне не мешает осмотреться. Конечно, можно нарваться на шальную пулю, но это, как говорится, издержки профессии. Как только штурм окончится, всякие передвижения будут строго ограничены, к тому же нет гарантий, что меня не отошлют обратно на Клеандо. Буклет лежал в кармане мундира. Под действием тепла картинки ожили. Картинки было много, а карты и схемы практически отсутствовали. Это было настоящее чудо рекламного искусства. Живые картинки звучали, издавали пленительные запахи неведомых цветов. Была там и карта города, но слишком схематичная. Из неё удалось узнать, что космопорт называется Сукук и расположен неподалёку от Сукук-Сити. Я выбросил буклет и отправился на разведку. Жуткое зрелище. Да, не скоро на солнечных пляжах Бурады снова появятся туристы. Проходя по разрушенным улицам, мимо почерневших от огня зданий, я размышлял, кому и зачем это нужно. Война занятие безусловно бессмысленное, но и сейчас она казалась попросту отвратительной, точнее сказать ужасной. Я увидел первые трупы, послышалось шарканье ног, впереди показалась колонна пленных под охраной клянских воек. Раненых среди пленных было довольно много, но только некоторые из них были перевязаны.